«Восемьдесят девятое. Позвонил Матьё, искал Маринку. Она ему письмо накатала, не сообщив, что в Нуазе больше не живёт. Попросила помочь с переездом некой Вероники. Оказалось, это подруга Воробья. Маринка встряла, мол, есть скаут-пионер, всегда готов, всю жизнь мечтал потаскать чужое барахло в выходной. Матьё так и не спросил, кто от кого ушёл, то ли в душу лезть не хотел, то ли ясно ему было».